Я не имею нужды говорить, что мне приятно будет там встретить вас. Что же касается до свидетелей, мнение мое совершенно согласно с вашим. они не нужны при этом первом свидании. Мне не остается ничего более ответить на ваше письмо, как говорить о чувствах моих к вам. Я бы искренне желал, чтобы те которые вы питаете ко мне могли быть внушены моим сердцем, к несчастью, Их говорит мне моя совесть. Альфред Денерваль. Написав и отправив это письмо, я пошел к матери. Она действительно спрашивала, не приходил ли кто отгораться. И после отрицательного ответа стала гораздо спокойнее. Что касается до Габриэли, она просила позволения и получила его остаться в своей комнате. К концу завтрака мне сказали, что лошадь приготовлена. Приказания мои были в точности исполнены. К седлу были прикреплены чехлы, в которые я поместил пару прекрасных дуэльных пистолетов, уже заряженных. Я не забыл, что граф Гораций не выезжал никогда без оружия. Я был на месте свидания еще в одиннадцать часов с четвертью. Так велико было мое нетерпение. Проехав всю аллею и поворотив лошадь назад, я заметил всадника на другом конце. Это был граф Гораций. Узнав друг друга, каждый из нас спустил свою лошадь галопом, и мы встретились на середине аллеи. Я заметил, что он, подобно мне, велел прикрепить к седлу пистолет. «Вы видите, — сказал мне Гораций, кланяясь с вежливой улыбкой, — что желание мое встретить вас равнялось вашему, потому что мы оба опередили назначенный час». «Я сделал столь е в одни сутки, чтобы иметь эту честь, — граф отвечал я, кланяясь в свою очередь. — Вы видите...» что за мной нет остановки. Я предполагаю, что причины, заставившие вас так скоро приехать, не такая тайна, которую бы я не мог услышать. И хотя желание мое узнать вас и пожать вам руку побудило бы меня совершить подобную поездку еще быстрее, если можно, но я не думаю, что подобная причина заставила вас оставить Англию. И вы думаете справедливо, граф. Повод гораздо более важный. Благополучие семьи, честь которой едва не скомпрометирована, было причиной моего отъезда из Лондона и прибытия в Париж. «Выражение, употребляемое вами, — заявил граф Кланися опять с улыбкой, которая становилась все более и более язвительной, — заставляет меня надеяться, что причиной этого возвращения не было письмо госпожи Нерваль, в котором она уведомляла вас о предполагаемом союзе между вашей сестрой и мной». — Вы ошибаетесь, — возразил я. — Я приехал единственно для того, чтобы воспротивиться этому супружеству, которое не может состояться. Граф побледнел, губы его сжались, но почти тотчас лицо его приняло обычное спокойное выражение. — Надеюсь, — сказал он, — что вы оцените чувство, повелевающие мне слушать сладнокровием странные ответы, даваемые вами. «Это хладнокровие есть доказательство моего желания сблизиться с вами, и это желание так велико, что я имею нескромность продлить исследование до конца. Окажете ли вы мне честь, милостивый государь, сказать, какие причины с вашей стороны могли стоить мне этой слепой антипатии, выражаемой вами так открыто? Поедем рядом, если хотите, и станем продолжать разговор». Мы поехали шагом. «По наружности, как друзья, которые прогуливаются». «Я слушаю вас», — продолжал граф. «Сначала, граф, позвольте мне, — отвечал я, — исправить суждение ваше мнение, которое я имею об вас, это не слепая антипатия, а рассудительное презрение». Граф привстал на стременах, как человек, совершенно выведенный из терпения. Потом, приложив руку к колбу, сказал голосом, в котором трудно было заметить малейшее волнение. Подобное чувство довольно опасно для того, чтобы питать их, в особенности объявлять о них, не зная совершенно человека, внушившего их. «А кто сказал вам, что я не знаю вас совершенно?» — отвечал я, смотря ему в лицо. Однако, если память не обманывает меня, только вчера я встретился с вами в первый раз. И однако случай, или скорее проведение, нас уже сблизило. Правда, это было ночью, когда вы не видели меня. «Помогите моим воспоминаниям», — сказал граф, «я очень туп при разгадывании загадок».